Глава пятнадцатая Бежит нюхач, вдыхает воздух и ворчит а где-то там Вячеславович кричит Сейчас собую, князя Мишку заработаю бабла, вот только Мишка скажет, громко пошел на Благодарю за то, что прослушали композицию под названием «Крушение надежд» любителя золоченных ручек. Серый сосредоточенно втягивал воздух ноздрями. Глаза его сузились, и он быстро зашагал по улице. Я же следовал за ним. А вот Макара мы оставили на крыше дома культуры. Мало ли, вдруг Вячеславыч решит послать еще одну птицу мира. «Сюда!» — буркнул Серый, сворачивая в подворотню. Тот, кто писал записку, недавно прошел здесь. След, взятый серым, привел нас к небольшому обветшалому дому. Здание было старым, стены покрывала потрескавшаяся краска, местами осыпала штукатурка. В подъезде стоял затхлый запах сырости и плесени. Поднимаясь по узкой лестнице на третий этаж, я почувствовал, как чешутся кулаки. Интересно, к чему это? Ушник сломанной или челюсти? Мы остановились перед обшарпанной дверью, и я деликатно постучал в нее ногой. С грохотом дверь распахнулась, ударившись о стену. «Мордой в пол! Работает спецназ!» — заорал Серый, улыбаясь во все тридцать два. «Ты чего горланишь?» — спросил я, ковыряя в ухе мизинцем, так как от его воплей в ушах появился пронзительный писк. «Подумал, что будет забавно». Усмехнулся серый и ворвался в квартиру, заваленную барахлом. Я двинул следом и едва не рухнул от жуткой вонищи. Пахло испражнениями и лекарствами. Как серый-то не загнулся от таких ароматов? Научился за семь лет контролировать свой дар? Тусклый свет внутри, скрипучие половицы. В дальней части квартиры послышался грохот и крик серого. «Лежать, сука, пока я тебе харю не разнес!» «Ярик, кто там? К тебе друзья пришли?» — послышался слабый трескучий голос. Войдя в комнату, я увидел лежащую на старом диване пожилую женщину. Глаза ее покрывала белесая пленка. Судя по всему, она была слепа и уже давно не вставала с дивана, так как невооруженным взглядом наблюдалась мышечная дистрофия. Все хорошо, мы поговорим с Ярославом и уйдем, мягко сказал я и закрыл за собой дверь. Ярик, напои ребят чаем, будто из последних сил выкрикнула женщина. Пройдя по грязному коридору, к половицам которого прилипали ноги, я вошел на кухню. Уткнувшись мордой в кафель, лежал Ярик. Он выглядел усталым, лицо покрыто щетиной. Под глазами темнели круги от бессонницы. «Расскажи мне, Ярик, как давно ты вступил в ряды природоохранных организаций?» — спросил я, присаживаясь на табурет рядом с мужиком, которому на вид было от силы лет тридцать пять. «Чего? Какие организации? Вы меня с кем-то спутали? Вы что вообще творите? Лысый мне руку чуть не сломал, мать мою напугали! Что за беспредел-то?» Стал возмущаться Ярик. — Беспредел! Это жечь не принадлежащие вам заводы! — сказал я и тяжело вздохнул, услышав смех парня. <смех> — Так это ты, что ли, князёк тот? — начал было Ярик, но серый сильнее выкрутил руку, заставив его визжать от боли. А -а Ай, Да вам надо, скоты? — Во-первых, род свой прикрой и говори лишь, когда я что-то спрошу. Во-вторых... — Меня интересует, как с тобой связался Вячеславович. Готов спорить, что ты не своей башкой додумался сегодня вечером спалить деревообрабатывающий завод. — А может, я великий комбинатор? — усмехнулся Ярик, но Серый привел его в чувство. — А я великий волосовырыватор! — хмыкнул Серега, ухватив Ярика за растрепанные волосы правой рукой. Серый дернул так сильно, что у него в руке остался неровный клок. «Суки! все Вячеславович правильно делает. Будь моя воля, я бы вас. Договорить Ярику я не дал. Без замаха пнул по ребрам и прошипел. "Заткнись, мать напугаешь." Я смотрел кухню, по которой было сразу ясно: Ярик не хозяйственный человек, раздолбай одним словом. Поднявшись на ноги, я подошел к холодильнику и открыл дверцу. Плесневелый сыр. Заветренный кусок колбасы и... все. На этом список продуктов заканчивался. Не понимаю, как его мать не померла с таким-то кормильцем. Значит так, Ярик, я предлагаю тебе два пути. Первый путь — это пытки. Я приморожу твои губы друг к другу, после чего мы начнем рвать тебя на куски, пока ты собственной кровью не напишешь, где прячется Вячеславыч. Пригрозил я, а для пущей убедительности создал в воздухе десяток ледяных игл. П -п -п Пытать? За, -за, За что? Я ж ничего не сделал! Проблеил Ярик, суча ногами. Пока не сделал, но вечером собирался! Возразил серый, придавив мужика посильнее мордой кафелю. Ваше благородие! «Не убивай, у меня же мать хворая, а записка, так это меня попросили написать, сам-то я чё, из дома, считай, не выхожу!» Начал оправдываться Ярик, внезапно растирав весь свой гонор. «Понятно. Сейчас ты почти не выходишь, а с отрезанными ногами и вовсе никогда не сможешь выйти из этого клоповника». Равнодушно бросил я, щелкнув пальцем по жестяной кружке, стоящей на столе. П «Помилуйте, ваше благородие, я же...» «Ярик, ау! Родной, захлопни пасть!» По-доброму произнес я, сев на корточке рядом с мужиком. «Ты ведь помнишь, что я говорил о том, что у тебя есть два пути?» «Да, да, ваше благородие, а какой второй п -п путь?» Заикаясь, проблеял Ярик, дрожа от страха. Второй путь приведет тебя к счастливой жизни. Если расскажешь, где найти Вячеславыча, я заплачу тебе 200 тысяч рублей. Сможешь купить дом и уехать отсюда навсегда, забрав с собой мать, разумеется. Помимо этого, я подкину тебе деньжат на лечение старушки и, более того, пришлю лучших лекарей совершенно бесплатно». Ярик замер. По его глазам было видно, как внутри борются ангел и демон. Правда, было неясно, кто именно требует сдать Вячеславыча, а кто защитить его ценой своей жизни. Д -д -д «Деньги, вперед!» — проблеял Ярик. «Да, пожалуйста!» — равнодушно бросил я, активируя пространственное кольцо. Дождь из купюр хлынул на немытый кафель, заставив Ярика задохнуться от вида таких богатств. — Вижу, вы ч -ч человек чести. Хорошо, я расскажу. Только пообещайте, -по что вы не причините ему вреда. — Не тебе выдвигать условия! — прорычал Серый, оторвав Ярика от пола. — Сергей, отпусти его! — спокойно сказал я и заглянул в перепуганные глаза хозяина квартиры. Он то смотрел на меня, то на деньги, лежащие на полу. Обещаю, что Вячеславович не умрет от моей руки. Эта уловка стара, как сам мир. От моей руки этот любитель позолоты не помрет. А вот за серого я не отвечаю. С Спасибо вам. Спасибо. Знаете, Кирилл Вячеславович очень хороший человек. Уверен, вы...» Напряженно улыбаясь, начал было Ярик, но я его прервал. «Ближе к делу. Да, — Да, конечно, он живет на чердаке отеля, где вы остановились. Услышав это, я расхохотался. Вот же хитрый ублюдок! Прятался у нас под носом и поди потешался над нашими потугами его отыскать. По ментальной связи я тут же приказал Макару выбросить чертову воздушку и достать настоящую снайперскую винтовку. «Если Вячеславович выглянет в окошко или высунется на улицу, необходимо немедленно прострелить ему плечо или ногу. Если этот скун знает, что мы наведались к Ярику, то все понятно. Он знает». По ментальной связи буквально через минуту пришел ответ Макара. «Миша, в разных частях города горят четыре завода!» «Скотина!» — выругался я. «Ваше благородие, я рассказал вам чистую правду!» Заблеял Ярик. «Серый, идем, теперь он бесполезен!» С досадой сказал я и зыркнул на Ярика. «Как и сказал, лечение твоей матери я обеспечу». Мы двинули на выход, а Ярик позади рассыпался в благодарностях. Но как только мы попали в подъезд, он с грохотом захлопнул за нами дверь и запер ее на ключ. «Вот она, благодарность!» — усмехнулся Серый. «Да и черт с ним. Главное, у нас появился шанс поймать Вячеславовича. Говорил я с уверенностью, так как бывший военный явно привык контролировать происходящее на поле боя. А Челябинск сейчас именно такое поле. Когда мы выходили из квартиры, Макар передал, что голубятни по всему городу одновременно выпустили птичек на волю. Тысячи пернатых взмыли ввысь, загадив все крыши и дороги. Зачем выпустили голубей? Все просто. Вячеславычу нужен отчет о проделанной работе. Мобильную связь контролируют безопасники Юсупова. Радиосвязь могут прослушать. А вот птичка прилетит туда, куда нужно. Тем более, что парочка голубей запросто затеряются среди тысяч своих собратьев. Оно, конечно, так. Вот только мимо все это время дежурил в воздухе, летая по округе. Зрение сокола — восхитительная вещь. Может, даже соринку рассмотреть. Вот только толку от этого немного, так как вячеславович скорее всего, прячется в одном из зданий. Уверен, что не в здании отеля. А значит, что? Правильно. Я приказал мимо приземлиться на ближайшую крышу, после чего использовал пространственный обмен. Ух, ну и вид передо мной предстал. Аж сердце замирает. Будто в Челябинске единовременно поженились тысячи пар. Небо кишало пернатыми крысами. Да, как вы уже поняли, голубей я не очень люблю. Всевидящее око погрузило мир в серые тона, среди которых мерцали синеватые сгустки маны, исходящие от живых существ. Моей задачей было наблюдать за птичками а именно за теми, кто пойдет на приземление. Разумеется, все птицы рано или поздно приземлятся, однако далеко не каждую из них будет встречать человек. Пока голуби кружили в воздухе, я заметил пять птичек, севших в разных частях города. Четырех из них встретили здоровые синие сгустки энергии. Пятый же сел просто так. Спустя минуту в юго-западную часть города Улетели еще три голубя и сели на той же самой крыше. «Вот ты и попался, сучонок!» — радостно сказал я, надевая рюкзак с поролоном. Разбежавшись, прыгнул с крыши и создал восходящий поток ветра, поднявший меня ввысь. Лететь в облаках черного дыма от пылающих заводов было то еще удовольствие, а вот пикировать вниз было весьма приятно. Смотрели ли вы мультфильм, где волк на комбайне разносит курятник? Если да, то вы можете представить, как я с высоты птичьего полета на полном ходу влетаю в голубятню. С хрустом деревянная конструкция разлетелась на мелкие щепки. Я кувыркнулся и оказался в метре от одноглазого гражданина с невероятно удивленной мордой. Он взялся за дверную ручку и собирался спускаться вниз, но немного не успел. «Раз, два, три, четыре, пять! Буду ручки отрывать!» Я хищно улыбнулся и пошел прямо на Вячеславыча. «Эх, что ж вы, аристократики, все никак не успокоитесь!» вздохнул вымогатель. Он, как разумный человек, сразу понял, что убегать от Абсолюта бессмысленно. Поэтому Вячеславыч выхватил револьвер и на запредельной скорости выпустил шесть пуль в мою голову точнее туда, где она должна была быть. Активировав громовержца, я ушел с линии атаки, а после схватил Вячеславыча за воротник и впечатал его в стену. Пистолет с лязгом упал на пол. Глаза вымогателя помутнели, будто он мог потерять сознание в любую секунду. Но он не отключился, лишь тряхнул головой и хрипло рассмеялся. «Ну надо же!» — проговорил Вячеславыч сквозь усмешку. «Не ожидал, что ты найдешь меня так быстро. Прошлый граф целый год за мной гонялся, потратил уйму сил и ресурсов, а так и не смог поймать». «Что тут скажешь? Он плохо старался». Пожал я плечами. «Не скажи. Старался он отменно. Даже пригласил пару следователей из столицы, но я они облажались, а ты...» Вячеславыч отвернулся и сплюнул в сторону. «Ты нашел меня слишком быстро! Кто-то из местных сдал!» Я холодно и спокойно смотрел ему в глаза, видя, что он совершенно не боится. Напротив, этот псих получает определенное удовольствие от того, что я смог его поймать. «Местные боготворят тебя. Если бы я перебил весь Челябинск, они бы не рассказали, где ты скрываешься». «Даже Ярик!» — хмыкнул Вячеславович. Он дал нам неверный адрес. Ха, ха ха Вот видишь, князь, в этом и отличие между мной и вами, аристократами. Я знаю, что такое забота о своих людях. Вы же лишь набиваете карманы за наш счет. Я забочусь о них, а не обо мне. Круговая порука, понимаешь?» «Я понимаю, что сейчас ты лишь жалкий уголовник, возомнивший себя владыкой этих земель». Вячеславыч усмехнулся и вызывающе поднял подбородок. «Владыка, власть меня не интересует, меня интересуют люди!» Я смотрел его с головы до ног и понял, что Вячеславыч одет, словно попрошайка. Судя по всему, на себя он не тратил и копейки из заработанного нечестным трудом. «К черту разговоры! Убей меня! Но помни, мое дело все равно будет жить!» Вы, толстозадые пиявки, присосались к обычному люду, однако рано или поздно вы получите по заслугам, можешь не сомневаться!» Я не выдержал пафосной речи и силой дал Вячеславы пощечину, такую, от которой у него едва не оторвалась голова. Звонкий шлепок разнесся по округе. «Очнись, придурок!» — резко бросил я, встряхнув Вячеславыча за грудки. «Зачем мне убивать тебя, чтобы вся Челябинская область сгорела в огне, а император отправил сюда гвардию, которая зальет землю реками крови? Мне такое веселье и даром не нужно». Я отпустил Одноглазого, отчего на его лице проступила растерянность. «Ну и чего ты тогда хочешь?» «Я хочу, чтобы ты работал на меня». На лице Вячеславыча поселилось замешательство. Он нахмурился и переспросил. «Мне не послышалось. Ты хочешь дать мне работу?» Я чуть смягчил голос и отошел на шаг назад. «Все же неприятно, когда тебя прижали к стенке. Вячеславыч, можешь честь мое предложение выбором без выбора?» Хотя это он и был. «Люди тебя уважают. Ты не брал себе ни копейки из украденного и реально помогал местным жителям. «Да, ты одноглазый проходимец, уголовник и, возможно, военный преступник. Но меня это все не интересует. Я предлагаю тебе официально заниматься проблемами населения и возглавить департамент благосостояния, который будет работать на территории княжеств Черчесова, Малышева, Архарова и Юсупова». «Департамент благосостояния?» — усмехнулся Вячеславович. «Сокращенно ДБ» специально для тебя допишем и л пошутил я заставив вячеслава час засмеяться забавно ну и чем по твоему я должен буду заниматься у тебя будет разъездная работа будешь кататься по моим землям и общаться с местными узнаешь беды и попробуешь их решить где то вода паршивая напишешь доклад и пришлешь мне я выделю денег на строительство колодцев «Где-то нет работы. Не беда, трудоустроим любого. Благо, производство у нас расширяется со страшной скоростью». «Короче, буду улучшать твою репутацию», — спросил Вячеславович, погладив бороду. «Будешь улучшать благосостояние. Земель у меня много, а вот толковых людей не хватает. Все мое окружение заточено на выполнение боевых задач, а вот работать с мирными жителями некому». Поэтому я и хочу нанять тебя. Допустим, я согласен. Что я получу за труды свои ратные? Новый глаз. Начал было я, но Вячеславыч, захохотав, перебил меня. И в жопу раз! Ха-ха-ха-ха-ха! Ай, знаешь, пожалуй, твой департамент и правда будет называться дебил. Департамент единого благосостояния и измерения лояльности. Да, но мне по боку, называй как душа угодно. Что по условиям? Хмыкнул Вячеславович. Заменим твою стекляшку на новый кибернетический протез. Помимо этого, буду достойно платить. А взамен ты направишь энергию и силу обычного люда в созидательное русло. Например, у нас есть коровы, которые плодятся как кролики. Организуем разведение, молочные фермы, производство мяса. Это будет выгодно всем, и тебе, и мне, и простым людям. «У людей денег, Сгулькин член! За какие шиши они купят у тебя телят?» «А кто говорил о покупке? Считай, что я открыл программу беспрецедентной щедрости. На семью буду выделять по одному быку и корове. За год их станет десяток». «Ну и на кой черт тебе раздавать все бесплатно?» «Все еще с недоверием», — спросил Вячеславович. не вижу, ты совершенно не разбираешься в экономике». Если у местных появятся деньги, они смогут их тратить, покупая различные товары. Благосостояние региона вырастет. Я буду получать налоги, которые пойдут опять-таки на улучшение обстановки в регионе. Это спираль, понимаешь? Сперва я вкладываю свои средства, после регион обеспечивает сам себя, бесконечно улучшая экономическую ситуацию. И в один момент ты сможешь получать невероятные прибыли, — завершил за меня Вячеславович. «Да я и сейчас не бедствую», — усмехнулся я. Воцарилась тишина. Она длилась несколько долгих секунд. Затем Кирилл Вячеславович медленно выдохнул и, сделав шаг вперед, протянул мне руку. В глазах его не было прежней дерзости, лишь кроткая надежда на лучшее. «Хорошо, князь!» — твердо сказал он, пожимая руку. «Я согласен. Но учти, если обманешь...» Слушать угрозы у меня не было ни малейшего настроения. Пришлось оборвать одноглазово на полусловие. «Да, да, да, да, да. Ты спалишь тут все к чертовой матери. Угу. Закрой уже свой рот и готовься к первому рабочему дню». Я призвал телепортационную костяшку и протянул ее Вячеславычу. «Знаешь, что это такое?» Он кивнул. «Отлично. Тогда используешь завтра в 8.00. И не опаздывать, а то бабушка тебе шею свернет». «Какая еще бабушка?» — нахмурился Вячеславович. «Старенькая!» — хмыкнул я и сиганул с крыши. Разумеется, я не отпустил Вячеславыча просто так. На всякий случай повесил на него метку охоты на душу. Теперь я без труда отыщу его, где бы он ни спрятался. Паря над городом, я чувствовал, что нанял на работу не просто бандита, а весь народ Челябинской области. Главное, чтобы он добросовестно выполнял свои обязанности. Я приземлился рядом с рестораном Фарфорель, забронировал столик, а после, по ментальной связи, дал ребятам знать, куда идти. Спустя полчаса макары и Серый прибыли на место. Да, мы были грязные, как черти. Но соответствовать дресс весьма просто, когда ты можешь дать тысячу рублей, вышибали на входе. Я решил отпраздновать завершение эпопеи с покупкой земель Юсупова. Нервишки Вячеславович нам потрепал, но в целом плюсов от нашего сотрудничества ожидается море. Мы с ребятами сели в дальнем углу ресторана, где я и поведал им о том, как прошло общение с Одноглазым. Услышав мой рассказ, Макар покачал головой. «Миша, Миша, нельзя ему верить! Лучше бы ты его пришил, меньше проблем было бы!» Серый с его позицией был кардинально не согласен. «А что, можно доверять типу, натирающему подушки стекловатой?» «Сергей, я ж не тебе её натирал!» — буркнул Макар, сложив руки на груди. «Не мне!» — согласился Серый. — Но что то пакость, что то. — Ой, не сравнивай палец с ску... Так, закончили перепалку. Сделано то, что сделано. Остановил я ребят и подозвал официанта, чтобы сделать заказ. Атмосфера ресторана располагала к отдыху. Тихо звучала музыка, звенели бокалы, официанты носили горячие блюда, источающий аромат жареного мяса и специй. На сцене пела красивая женщина лет 30. Рядом с нами на стене висел телевизор. Звук на нем был выключен, но картинка показывала какие-то новости. Я поднял бокал вина и улыбнулся. «Ну, за завершение наших проблем. Насладимся ужином, а после...» Серый протянул бокал, чтобы чокнуться, но я его не поддержал. Вместо этого я завис, уставившись на экран телевизора. Там транслировали кадры новостей из Китая. Мелькали жуткие сцены. Улицы Пекина были охвачены огнем и дымом. По ним двигались бесчисленные толпы гулей. Их страшные, изуродованные тела, покрытые язвами и гнилой плотью, бросались на остатки китайской гвардии, которая отчаянно пыталась защитить город. Я резко вскочил, чуть не опрокинув стол, и воскликнул. «Твою мать!» «Совсем забыл про Хазарова!» Не объясняя больше ничего, я тут же активировал портальную костяшку. Мир на секунду исчез, по ушам ударил оглушительный хлопок. И вот я уже стою на улицах Пекина. «Так, и где эта крысиная морда?» — спросил я, осматриваясь по сторонам.